Недавно попросили меня об интервью к какому-то, забыл, Марта. Шучу, к 8 Сначала отказался, очень уж советский праздник. В этот день нам всегда приходилось выступать. А потом почему-то согласился. Приезжала корреспондентка Арина, голубоглазое кудрявое существо. Такие появляются весной прямо из-под снега. Где-то она читала, что на одном из выступлений Я выяснял, много ли радости у жизни мужчин, я такое выяснял. Оказалось, в три вино, сигареты женщины. В жизни прекрасных дам радости не оказалось вообще, поскольку они не курят, не пьют, а женщины они сами. Ваше мнение с годами не изменилось, спросила Арина. У женщин нет радостей. Не знаю, давно их не опрашивал». Она забросила ногу на ногу, заглянула в свой блокнот. Там значилось, что у меня по части женщин обширные знания. «В самом деле?» — изобразил удивление. «Увы, теория без практики мертва, Арина хихикнула. Красивые следует признать ноги. Какую роль играли женщины в жизни Чагина? Он любил только одну женщину. А вы, пожимаю плечами. Я человек старой формации, и у меня нет вкуса к публичному раздеванию. Деточка, все это было так давно. У меня, в отличие от Чагина, плохая память. Мраков у вас было три, напомнила Арина. В первом, если не ошибаюсь, родились две девочки. Подтверждают это наклоном головы. Именно так все и происходило, она хорошо подготовилась. Что вы можете сказать о воспитании детей? Боюсь, что ничего нового. Моей младшей четыре года. Арина задала еще несколько вопросов, и ушла разочарованной. Не о том ей мечталось, рассчитывала на яркий заголовок, какой? Тайная жизнь мнемониста? Другой Чагин. Статью Арина озаглавила "Эдуард Григоренко память подводит". Это ее маленькая месть. На память, между прочим, не подводит. Хотя нас окружали такие поклонницы, что можно было все забыть. Со мной, в отличие от Исидры, это порой случалось. Ялта лето 1972. -го. Девушка удивительно похожая на Арину, только в имени её было на одну букву больше. Марина. Она работала в нашем театре буфетчице и приносила в антракте чай, о котором я вскользь упоминал, который отразу разу становился все крепче и горячей. Чайный роман разгорелся неожиданно. Меня он захватил с тем большей силой, что отношения с Галиной Второй по счету моей женой клонились к закату. Единственным помещением, где мы с Мариной могли уединиться, была гримерка. И хотя и Сидоров не по вечерам не задерживался, плащ он надевал уже в коридоре, на любви в гримерке лежала печать суеты. В конце июня у нас были запланированы гастроли в Ялте. Мы с Мариной мечтали о Ялте, говорили о Ялте, И никогда еще это летнее слово не звучало в нашей речи так часто. Боясь, что Галина пойдет меня провожать, до Крыма добирались поозень. Мы с Сидером летели в Симферополь треним рейсом, а Марина дневным. У подружки моей все изначально не заладилось. Ее самолет вылетел с опозданием, в гостинице не могли найти ключ от ее номера. Собственно говоря, Маринин Марине нам нужен был только для ее заселения. В те целомудренные времена совместное проживание разрешалось только по штампу в паспорте. Ночевать, понятное дело Марину собиралась не у себя. Дежурная в десятый раз открывала один и тот же ящик, но ключ не находился. Действие поражало своей бессмысленностью. Я схватил колокольчик для вызова дежурного и ударил в набат. Хотел, чтобы вышли все сотрудники этой гостиницы. И действительно, появились еще двое. Всем троим я посоветовал взять себя в руки и немедленно найти ключ. Вяло отругиваясь, тот же ящик теперь они открывали по очереди. Исидор молча взял Маринин чемодан и куда-то с ним ушел. Когда он вернулся, все вместе мы отправились в концертный зал. "Куда ты отнес чемодан?" спросил я по дороге у Исидора. «В "Свой номер. Логичнее было бы в мой", подумал я. Но ничего не сказал. Между тем, в жизни порой выручает как раз-таки отсутствие логики. Все в тот вечер сложилось так, что нерасторопность дежурных и действия Сидорова явили свой тайный смысл. Вернувшись после выступления, в холле гостиницы мы обнаружили Галину. Внезапным приездом моя жена решила поправить наши пошатнувшиеся отношения. Это было очень в ее духе. Увидев нас втроем... Галина безошибочно оценила ситуацию. "Вам нравится Эдик?" кротко спросила она у Марины. "Так море отступает от берега перед ударом цунами". Марина молча захлопала глазами. Галина подошла к стойке дежурной. "Где вещи, этой девушки?" Дежурная показала на "У него «Это подруга из Сидорова", сказал я, как бы охвачен удивлением. "Как бы все еще не понимаешь, что происходит?" Галина растерялась. Выдержав паузу, я сказал довольно строго: "Галя, в чем дело?" "Просто я, просто она, может быть, поужинаем, предложила сидр". Галина сконфуженно кивнула, и мы отправились в ресторан. Художественным чутьем я понимал, что зрелище не хватает жизни. Ты бы свою подругу приобнил, что ли, шепнул я на ходу и сидро. Антонио поднял на меня свои печальные глаза, и я пояснил: "Не верю". Выход придуманный Чагиным. Тронул меня своей элегантностью. Сняв пиджак, он набросил его на плечи Марины. В 1972 году это был очень популярный жест, так сказать, рот табьятить. Мы провели в Ялте три по-своему незабываемых дня. Купались в море, поднимались на ай и пили массандровские вина на открытых террасах. Три дня у Исидора была своя девушка и всюду она ходила в его пиджаке, кроме, пожалуй, пляжа. Расставаясь на ночь, пары исчезали в соседних номерах. Марина, правда, потом уходила к себе. Вернувшись в Ленинград, я поинтересовался, тем как развлекал её Сидор. Он пересказывал мне меню. Грустно ответила Марина в прямом порядке и в обратном. Это меня не удивило. Видимо, других материалов в номере не было. Внимательный взгляд Марины, она пыталась понять, насколько я серьезен. Но почему же? Были еще правила пожарной безопасности. Ну, да, как я мог забыть? Но меню, конечно, интереснее. Эту поездку Марина мне почему-то не простила. Чувство наше как-то незаметно увяло и испарилось. Так бывает. К этому времени относится увлечение Чагина немецким. Для выступления в театре эстрады знания немецкого прямо скажу, не требовалось. Узнав, что Есидоров взялся за его изучение, я удивился. Спросил, зачем тебе немецкий? Надо ж чем-то занять голову. Может, это выбьет из нее колонки цифр? Но почему именно немецкий? Я учил его в университете. Ты ещё и Сидор взялся за дело со всей серьезностью. Чем бы он ни занимался, он делал это со всей серьезностью. Уроки Чагину давал некто Василий Николаевич, школьный учитель на пенсии. Имя его было, может быть, не самым немецким. Но в остальном Василий Никонороч был типичным немцем. На занятия в театр страды он приходил минута в минуту в застегнутом на все пуговицы костюме и при галстуке. И в костюме, и в самом Василии Никонороче было нечто музейное, то, что обычно обозначают хорошо сохранился, что более не подлежит старению и плавно переходит в вечность. Сам Василий Никонороч называл себя полезным ископаемым. Откопал его для Исидора профессор Спицын, который учился у него еще в школьные годы. Учитель немецкого был в самом деле находкой. Чем-то вроде древнего манускрипта, который интересен уже тем, что древний. А ведь он был еще и прекрасным преподавателем, знающим строгим, может быть, даже безжалостным. Василий Никанорович добрейший человек, говорил о нем Спицын. «Но ради всего святого, почему он судит о людях? по неправильным глаголам. справедливости ради Василий Никанорович не ограничивался только ими. Значимыми для него были отделяемые и неотделяемые приставки, склонение существительных и прилагательных, но особенно положение глагола в придаточном предложении. Если глагол не уходил на последнюю позицию, Василий Никанорович становился неумолим. С несоосным ему металлом в голосе он бросал Ausländer Deutsch. Иностранный немецкий. Занятия шли в репетиционный, и в этом была своя логика. Основным методом Василия Конороча было повторение. В его присутствии Чагин репетировал, так сказать, немецкий язык. Однажды мы со Спицуном ждали Есидора у репетиционной. Дверь была приоткрыта, и мы сами того не желая, прослушали часть урока. Это было жестко. Ауслендердойч звучало как метроном. Малейшие попытки попытке найти логическое обоснование правилу тут же пресекались. Изучение языка это дело практики, а не теории, и не стоит искать логику в языке. А что стоит делать? спросил Сидер, учить, молодой человек, только и всего. Немецкая пословица гласит: Der Dumste Bauer hat die Kartoffeln. У самого глупого крестьянина самая крупная картошка. Есть случаи, когда не надо умствовать, только запоминать. Только запоминать. «Хороший это был совет Исидру. Спитсон легонько толкнул меня в бок. Смотрите, как получается, прошептал он. Чтобы запоминать, не надо умствовать. И что из этого следует, не знаю. Может быть, чтобы не запоминать, умствовать. Это наводит меня на кое-какие размышления. Забегая вперед, скажу, что эти размышления оказались небесплодны. Правда, плоды их появились не сразу. Пока же польза занятий Исидора с Василием Николаевичем проявлялась в успешном изучении немецкого, включая пословицы. Народная мудрость германцев сопровождала на уроках все мыслимые и немыслимые ситуации, и не только на уроках. Однажды, когда Исидор после занятий угощал нас коньяком, учитель произнес самую неожиданную свою пословицу. Как человек непривычный к экспертному Никонорч быстро опьянел. Хихикнув, он проинформировал нас, что nach dem Essen müssen man rauchen oder eine Frau gebrauchen. Послеdinner нужно покурить или уединиться с женщиной. На следующий день извинялся, смущенно и несколько патетическим. Чагин занимался немецким пять лет до самой смерти Василия Никонорча, пришедшей к нему в осене. Она стала подтверждением одной из любимых поговорок учителя. Сон смерти не помеха. Ее он произносил исключительно по-русски. Может быть, в немецком и нет такой. Логично предположить, что там, где все происходит строго в отведенное время, сон смерти, конечно же, помеха. На похоронах Василия Никанорча было неожиданно много людей, все его ученики. Они говорили о преданности учителя своему предмету. Вопрос, что бы он взял с собой в космос, Никонорович будто бы ответил лютеровскую Библию и немецко-русский словарь Павловского. Разумеется, особо отмечали его слабость к пословицам и поговоркам. Приводили многочисленные примеры того, как произнесенные во благовремени изречения Василия Никоноровича послужили руководством к действию, они охватывали все сферы жизни или почти все. Никто из выступавших судя по всему, не знал, что следует делать после еды. Что ж, есть вещи, к которым приходят опытным путем. А теперь расскажу о сёстрах-близнецах Барковских, Тине и Дине. Данные им при рождении имена ясно вычерчивали их жизненный путь. От самой матери он прокладывался так последовательно, что был, казалось, известным изначально. Может быть, идея родить близнецов возникла у них еще до зачатия? Или во время, через созерцание парных предметов, как то перчатки, ботинки, сережки, лыжи? Да-да, и лыжи. Я знаю случаи, когда страсть вспыхивала прямо на лыжне. Какие впечатления заставляют видеть жизнь как воплощенное удвоение? Рифмы жизни ощущают многие, но рифма не удвоение. Рифма это переход к новому с памятью о старом. Говоря о подобии вещей, она утверждает их единственность. В удвоении нет нового и нет памяти. Есть воспроизведение. Воспроизведением друг друга были тины едины. Впервые мы с Сисидером увидели их во время выступления фокусника Кукушкина. Весь в черном Кукушкин помещал Тину в черный же полированный ящик и закрывал его на трёмбарных замка. кому-то эти замки могли показаться лишними, потому что было и так очевидно, что незаметно выбраться из ящика невозможно. После произнесения магической фразы и звонкого хлопка фокусника девушка, как ни в чем не бывало, появлялась из-за кулис. Сам по себе фокус был нехитрым, но имел большой успех. Скрывавшаяся в ящике артистка обладала не просто яркой внешностью, она была красавицей. Зрителей заводила вовсе общении способность приделывать замки. Таких умельцев было сколько угодно. Здесь происходило нечто большее. На глазах у публики разворачивалось драматическое противостояние красавицы и чудовища. В этом отношении внешность Кукушкина была безупречной: косматая брови над глубоко посаженными глазами, Крючковатый нос, углы рта опущены, в рамке резкий голос с кукушкой близко не лежало. Из птиц приблизительно соответствовал только ворона. В те годы я восхищался природными данными артиста Филиппова, и только увидев Кукушкина, осознал, что при создании Филиппова природа выложилась не до конца. Нетти какой фокусник, и уж тем более артист. Кукушкин обладал гениальной внешностью. Его контраст с Тиной был разящим. Говорю с Тиной, потому что по понятным причинам о близнецах в этом представлении не могло быть и речи. Необходимость хранить тайну определила не только профессиональную судьбу сестер, и их судьбу вообще. Парное существование, которое они вели с детства, внезапно прекратилось. По условиям контракта Совместно сестры не могли появляться нигде. Одинаковые наряды и прически приветствовались теперь только во время выступлений. Фокус, взятый в его не измерении, стал протестом бытия против двойничества. Сам того не ведая, Кукушкин возвращал миру Божию естественный порядок вещей. Этот порядок предусматривал единственность всего сущего на земле. Имелась еще одна область артистической жизни слава. На всех афишах значилось только два имени: Марат Кукушкин и Тина Барковская. Позже эта надпись сократилась до «Мараты Тина. Дины Барковской как бы не было на свете. Между тем за беззаимным ее экзистенсом скрывался человек, получавший свою долю радости жизни. Тиной на сцене сестры были по очереди. но по очереди они были и Тиной вне сцены. Сестры делили славу Тина на двоих. и Их это устраивало. Кукушкин понимал, что при всеобщем интересе к красавицам секрет фокуса рано или поздно будет раскрыт, и скорее рано, чем поздно. Фокусник чувствовал температуру железа и ковал его беззаветно. Маленький, но сплоченный коллектив выступал с повышенной частотой. Каждый вечер Кукушкин упаковывал условную тину в ящик ото явив образец жизнестойкости вновь представала перед публикой. Каждый вечер красота посрамляла уродство, и добро побеждало зло. Первоначально трио выступало только в цирке, но вскоре, ввиду популярности, его стали приглашать и в сборные эстрадные концерты. Во время одного из таких представлений мы с Сидоровым и познакомились с сестрами. В тот день после нашего номера мы вернулись в гримерку, Я видел там двух совершенно одинаковых девушек. Оказалось, что их по ошибке отвели к нам. Вы тины рассеянно спросил Исидор. Вопрос поражал своей точностью. Мы дины ответила одна из девушек, и обе улыбнулись. Они быстро собрали свои вещи, и несмотря на предложение остаться, предлагал понятно я, тут же убежали. Через минуту появился директор театра. Он сказал, что произошла накладка. И попросил никому о близнецах не рассказывать. Мы обещали, было ясно, что сами того нежелаемо открыли чью-то тайну. И Сидор вскоре уехал домой, я же остался караулить у служебного входа. Примерно через полчаса девушки вышли в сопровождение Кукушкина, он посадил их в такси. Глядя, как отъезжают сестры Барковские, я почувствовал, что так же уверенно и неторопливо начала удаляться моя прежняя жизнь. Впрочем, для этого в ней все уже было готово. Через день я знал, что девушкам по девятнадцать, и что приехали они из Луги. Через два дня у меня был их домашний адрес. На третий день я появился у их дома якобы по делу, придумывал его неожиданно долго. Прощаясь, как бы между прочим спросил, могу ли я приехать к ним с Чагиным? Да, конечно. К Сидру Пантелейчу сестры Барковски относились с пиететом. Некоторая сложность возникла со стороны Исидора Пантелеевича. Ехать он категорически не хотел. Когда же я обрисовал непростое положение Тины и Дины, сердце Чагина начало оттаивать. Я не жалел красок. Здесь были сравнения и с крепостным театром, и с куклами Карабаса-Барабаса. Особых доказательств картинки не требовали. Достаточно было взглянуть на Кукушкина». Кончилось тем, что добросердечный Сидор согласился составить мне компанию. В тени и дни старшие товарищи вручили по букету чайных роз, две бутылки советского шампанского и купленный в кондитерской Север торт. Девушки приготовили салаты, из которых помню только оливье. Скорее знаю, чем помню, оливье не могло не быть. Я поднял бокал, Есть в России город Луга, Петербургского округа. Вязлёки кивнули. Эта строка сопровождает их всю жизнь. Мы приехали прошлым летом поступать в театральный. Учебное заведение мне замечу не чуждое, хотя и не сказать, что любимое. Как-то не пошло у меня там. Положить еще салата, мой дорогой благодарный взгляд. Если можно, можно. Спокойствие в голосе и движениях. «Сравнить с той же Галиной, вот mm -hmm. лучше не сравнивать. Перед сдачей первого экзамена в институтском коридоре близнецы были замечены Кукушкиным. Король одного фокуса, он мгновенно оценил возможность идти Дины. Мысленно примерив их к своему ящику, предложил попробоваться в роли его ассистента и оставил номер телефона. Чай? Да, спасибо. Удивительное спокойствие, может быть, именно этого мне в жизни и не хватало спокойствия и красоты. В Театральные близнецы не поступили, погоревав, вспомнили о Кукушкине и позвонили ему: "Здесь то их и ждала, настоящая удача". Случается, человек попадает в странное место, в какое-то, ну просто ничем не замечательное место, о котором прежде не имел представления. И именно там расцветает. Так почвой для орхидей служат обломки коры, какая-то, можно сказать, труха и древесный мусор. Не сравниваю с трухой ни Кукушкина, не его знаменитый ящик, настаиваю лишь на сходстве сестер с орхидеями. Сравнение, конечно, романтическое, но оправданное. Стины единой мы стали общаться. Тогда говорили встречаться. Простые девушки, простые слова: чай, кофе, сколько ложек сахара. При красоте наших избранниц ничего больше, собственно, и не требовалось. Красота это само по себе высказывание, оно глубже и выразительнее слов. Ее потому словами и не опишешь. Говорю это, глядя на зачеркнутые строки. Три жирных креста на описании внешности сестер. Светлые, волнистые волосы. Ну, допустим, Серые глаза, чуть припухшие губы, северный такой тип. Кожа нежная, ее хочется касаться тыльной стороной ладони, что спрашивается в этом особенного, тем более на севере. И какой юной кожи не хочется касаться? Дело ведь в удивительной гармонии черт, которую никак не передашь. Гармонии покоя и движения, когда все радует улыбка, удивление, раздражение, Особенно забота. У тебя воротник расстегнут, простудишься. Пальцы Дины ловко застегивают пуговицу на сидоровом пальто. Влажный взгляд Чагина. Он хочет что-то сказать, но голос его не слушается. Точно ли рядом с ним Дина? Какое ты имеет значение? Я вступил на зыбкую почву, взрастившую нет ни не орхидеи, мое чувство к ним. В один прекрасный день мне стало ясно, что я влюбился в обеих сестер одновременно. Спросил как-то у Сидора, скольких сестер влюбился он. Говорит, что в одну, Дину. Не может только отличить ее от Тины. История любви двух пар примечательна. Я и Тина, и Сидор и Дина. Я спрашивал себя, почему со мной именно Тина. Не мог сказать, что она нравилась мне больше Дины хотя бы потому что я не всегда уверенно их различал. Честный ответ состоял в том, что должен же был я кого-нибудь выбрать. Гораздо интереснее звучит вопрос в отношении Сидора. Как он вообще вписался в этот любовный квадрат? Была ли любовь родом инфекции, перекинувшейся от меня на обеих девушек и даже Чагина? Вдо да смыслено сравнение, но именно оно приходит в голову. Игнорируя нежелательные смыслы, отважусь утверждать: да. Всех заразил я. Важно чье то ускоренное сердцебиение. Оно приводит к тому, что сердца окружающих начинают биться быстрее и входят с его сердцем в резонанс. Три коротких удар, три длинных, три коротких. Призыв о спасении, которого уже никто не хотел, сердца четырех звучали в едином бешеном ритме». Но тут возникло препятствие. Кукушкин. Его выводило из себя, что конспирация больше не соблюдалась. Он попытался было оказать на сестер давление, но с ним я разобрался очень легко. Если бы вы могли, сказал я фокуснику, то заперли бы бедных девушек в ящике навсегда, но время карабасов безвозвратно прошло. Есть в конце концов профсоюзная организация, в которую сестры могут обратиться. Вы этого хотите? Нет, этого Кукушкин не хотел. Я бы просил, вид у него при этом был совсем не злодейский, чтобы Барковские как можно реже появлялись вместе. Прогресс здесь выражался в слове просил, ну и в интонации само собой. Это не представляется возможным, развивал я наступление. Разлучение близнецов ведет к необратимым психическим последствиям. До последствий дела не дошло. В время от времени тину и дину мы счагиным куда-то приглашали. Например, в театр, на концерт или на ужин. При этом ужин чаще всего следовал за театром. Так что в один вечер мы имели возможность показаться на публике дважды. И никогда близнецы не были разделены, и наши с ними выходы в свет имели резонанс. Это привело к тому, что номер Кукушкина действительно потерял свой смысл. Как сказал в нашем соседером присутствии кто-то из знакомых, дело запахло бракосочетанием. С Гориной к тому времени я уже развелся. Сочетание придавало всему слову волнующий, почти интимный смысл. Есть ли у бракосочетания какой-то специфический запах? Постели, например, или там кухни? Для человека с ярко выраженным предметным мышлением, каким являлся Чагин, такое высказывание было более чем странным. И Сидор немедленно оглянулся на сказавшего, но промолчал. На следующий день, помявшись, спросил меня, как я оцениваю мнение знакомого. Я посоветовал Есидору не придираться к словам. Если область обоняния кажется ему несоответствующей, можно использовать зрительный образ, например, брак за На этот раз однако вопрос моего друга относился не к форме высказывания, а к его сути. Действительно ли браком запахло, или если угодно, в самом ли деле он замаячил? Разговор казался мне преждевременным, но раз уж он возиник, я осторожно подтвердил, что да, запахло, и да, замаячил. Женить бы на тене была для меня делом решенным». Но не желая разлучить близнецов, я мечтала о соединении Чагина с Диной. моя осторожность в беседе была вызвана опасением, что ранний разговор способен все разрушить. Из глубин моего подсознания медленно всплыла картинка землетрясения Блияние Чагина? Решение Сидора должно было, по моему мнению, воззреть перед мысленным моим взором заколосилась пшеница. Какова же была моя радость, когда вслед за моим ответом лицо собеседника, не могу найти другого слова, озарилось улыбкой. Его лицо излучало согласие. Так улыбаются только перед бракосочетанием. Оставалось лишь решить несколько технических проблем. Одна из важнейших состояла в том, что мы с Чагиным по-прежнему путали своих возлюбленных. Особенно он, который и не близнецов то мог узнать не всегда. Память Сидора была по сути фотографической. Как пишет в своей книге Спицин, для узнавания лица его подопечному требовалось повторение выражения и освещения, а в жизни согласитесь, это бывает нечасто. Что же касается сестер Барковских, то сходство их было абсолютным, это кажется невозможным, поскольку помимо внешних данных существуют, скажем, голос и походка, которые обычно индивидуальны, имеется наконец то, что торжественно называют внутренним миром, который у каждого свой. Уникальность нашей ситуации состояла в том, что и голос, и походка девушек тоже были одинаковы, из короткого списка различий оставался тот самый внутренний мир. Я пишу это спустя десятилетия и пытаюсь подыскивать слова. Так, чтобы никого не обидеть, но и не погрешить что ли против истины. Я вообще говоря, не уверен, что внутренний мир тины едины. Нет, лучше так. Даже в этой области они были неотличимы. И все таки имелась одна примета, по которой сестер можно было распознать. Крошечная родинка у левом уголках карты Дины. что-то вроде ответа в конце задачника. Этот ответ, однако, тщательно вымарывался. Стремление к идеальному подобию заставляло Дину родинку запудривать. Если меня не подводит память, последние выступления сестер с Кукушкиным обходились без пудры. В ней просто не было необходимости. Тогда детали фокуса в городе знали, пожалуй, все, Тем, кто не знал, рассказывали, предупреждали, на что обратить особое внимание. Происходившее на сцене уже и не было в строгом смысле фокусом. На него смотрели как на красивое представление. Ни фокусник, ни близнецы больше не пытались удивить бегством из ящика, удивляли вдохновенной игрой. За месяцы выступлений Кукушкин вырос в первоклассного, просто-таки роскошного злодея. Он уже не говорил, рычал, по сцене ходил раскачиваясь А руки его напоминали снегоуборочную машину. Сбежать от такого, по словам Николая Петровича, мог бы разве что агент спецслужб в тот подмигивал Ланчагину по крыше. Но Лужские девочки сбегали и делали это уверенно и элегантно. Нужно сказать, что систематическое освобождение из ящика научило их замечательно держаться на сцене. Пришел, однако, день, когда номер был закрыт. Последнее бегство красавицы от чудовища отмечали в европейской в Пятером. Две влюбленные пары и Кукушкин. Несмотря на прощание с ящиком фокусник был в приподнятом настроении. Я бы даже сказал, основательно приподнятом. Чувствовалось, что это был не первый стол, за которым Кукушкин сегодня сидит. Он выпил, не дожидаясь остальных, и тут же налил себе новую стопку. встал и оглядел собравшихся. Выступление с фокусом мое имя прославили. В то же время артист, настоящий артист не может почивать на лаврах. Он должен расти. расплескивая водку рука Кукушкина взметнулась вверх. У него есть уже несколько предложений сыграть чудовище, а сейчас он репетирует в театре оперетты, и те кантра, по которой опережает своих современников в развитии. Коля, так зовут героя, играет на гармошке но наталкивается на абсолютное непонимание своей среды. Его среда безнадежно глуха к музыке. За спиной Кукушкина подчеркнуто терпеливые стоят два официанта. Возможно, эта история истории им недостаточно европейской. Рассказчик предпочитает не обращать на них внимания. Пытаясь остановить прогресс, воинствующие пятикантропы разбивают колен инструмент. Так столкновение эпох проходит через отдельно взятую жизнь и становится личной драмой. Именно о ней Коля поет в своей заключительной арии. "Вы слыхали, как поют Петекантропы?" спросил Кукушкин. "Ресторан притих. Не дожидаясь ответа, Кукушкин запел речитативом: "Жаль, гармонь моя разбита. Рассказала вам тальянка, как в Тисках полялита гибнет Коля Петекантроп" зал взорвался аплодисментами. Официанты выводили исполнителя под руки, потому что идти самостоятельно он уже не мог. На улице мы посадили его в такси, и пока Волга с шашечками не свернула на Невской, из окна неутомимо махала его рука. Кукушкин как бы попрощался с экзотической, уже отыгранной ролью и ехал навстречу новой не менее экзотической, но уже им отыгранной ролью. Тина и Дина махалив в ответ. На этот раз они выбрались из ящика окончательно. Как произошла та странная история, которая в очередной раз изменила жизнь Чагина, которая начиналась как шутка. Шутка это кривое зеркало реальности. Иначе говоря, реальность, какой она не может быть. Но иногда такое зеркало перестает восприниматься как кривое. Жизнь начинает все путать, и то, что задумывалось как шутка, развивается самым серьезным образом. Так случилось в истории с нашими девочками. Кто именно голову пришла эта идея? Наша соседора мне неспособность различать сестер без родинки столько раз обсуждалась с нами всеми, что, может быть, и в мою допускаю, что мысль эту высказывали неоднократно, пытаюсь вспомнить и не могу. Не оттого ли, что человеку свойственно забывать то, о чем он не хочет помнить? Так вот, родинка. Если раньше она неизменно исчезала у Дины, то теперь появилась у Тины. Проще говоря, Тина нарисовала себе родинку. Нарисовала и ладно, такой пустяк, невинный розыгрыш. Ведь в том или ином виде прежде это уже бывало. Все дело оказалось не в родинке, а в дне, когда она была нарисована. В этот день Есидор решился на объяснение. Даже сейчас, когда я знаю окончание этой истории, не могу в нее до конца поверить. Она кажется мне цепью случайностей, которые не могут, не должны определять ход жизни. Иначе опыт становится довольно-таки бессмысленным багажом. Чему он учил бы в данном случае? тому, что родинки надо рисовать вовремя, и существует в конце концов логика развития событий. Получается, что случайность ее отменяет, а вдруг все наоборот? Случайность не отменяет опыты, основанную на нем логику, а просто сводит их к точке, спрессовывает, но не уничтожает. Все началось с того, что Исидор предложил Дине встретиться на Невскому кинотеатра Октябрь. Обычно всюду мы ходили вчетвером. В том числе в кино и девушка то удивила. Может быть, удивление и послужило толчком к шутке, мысль о которой повторяю посещала нас и прежде. Не исключаю также, что это был стихийный протест против разлучения близнецов. Как бы то ни было, в тот день Тина нарисовала себе родинку и отправилась на встречу с Сидером в качестве Дины, с ее, разумеется, согласия, иначе быть не могло. О том, как прошла эта встреча, я знаю в подробностях обо всем мне рассказала сама Тина. Не было только одной подробности. что за фильм смотрели в тот вечер Тина и Сидр, а не действительно пошли в кино. Я пытался добиться от Тина ответа на этот вопрос, но безуспешно. Мне было важно понять, значил ли что-то для Исидора выбор фильма. Готовился ли он к чему-то, предвидел ли? Я помнил, что кинотеатр Октябрь находился недалеко от его дома, но это меня никуда не вело. С трудом представляю себе, что Чагин нацелился после фильма кратчайшим путем отправиться домой. За выбором Сидорова мне хотелось видеть какой-то смысл. Я допускал, что так он хотел начать рассказ о Шлимановском кружке или чего доброго о работе в Британской библиотеке. Тогда эту историю он уже знал от Николая Ивановича, — Чего не сделаешь, чтобы произвести сильное впечатление? Может, вы смотрели свой среди чужих, чужой среди своих, терзал я бедную Тину. Нет, не то. Романс облюблённых, этот фильм я знаю, я бы его запомнила. В тот год вышла и картина Как добро молодцы женили», но о ней её Тину даже не спросил. Не без смущения она рассказала, как Исидор взял ее ладонь и с неестественной сосредоточенностью смотрел на экран. И что это помешало тебе запомнить фильм? Представь себе, он водил по моей ладони большим пальцем, очень между прочим нежно. Все равно не понимаю, как это могло сказаться на твоей памяти, потому что ты так никогда не поступал, по крайней мере, в кино. А потом и Сидор наклонился к Хухутине и стал шепотом рассказывать ей историю своей жизни. Они сидели в последнем ряду. Людей на сеансе было немного. И он мог себе это позволить. Говорил ей о Вере о том, как одинок и как она Дина, спасла ему жизнь. Тина уже поняла, как неуместно была наша шутка, но сделать по ее словам ничего не могла. Почему? Ну как ты себе это представляешь? Человек шепчет что ты спас ему жизнь, а ты тоже шептом говоришь, что не ты спас, точнее, что ты — это не ты. В чем то Тина была права. Есть вещи, которые трудно обсуждать шепотом. И Сидор продолжал говорить, и время от времени она чувствовала касание его губ, и по ее позвоночнику одна за другой спускались горячие волны. В его шепоте слышались слезы. Это случилось, когда он сказал, что его что-то гнетет, что он расскажет ей об этом позже. Теперь ты понимаешь, почему я не помню, какой фильм мы смотрели. Я задумался. Последняя встреча. Да нет же. Там было что-то о тигре, но не полосатый рейс. После кино они пошли в кафе Сайгон на углу Невского и Владимирского. Это было неформальное название неформального места. Официально оно вообще никак не называлось. Было кафе при гостинице Москва, поэтому первое время его называли Подмосковье, а потом Сайгон. Висящий в заведении дым рождал экзотические ассоциации думаю, что кинотеатр стало быть и фильм, возникли в голове Исидора по их близости к Сайгону, так что первым несомненно было выбрано кафе. Режиссура Чагина заключалась в том, что в ему нужен был темный зал, а затем какое-то странное место. Сайгон был образцовым странным местом. Там клубился андерграунд. И Сидору Сайгон был нужен для рассказа о предательстве. Он счел его лучшим фоном по принципу, видимо, контраста. Они с Тиной сидели на широком подоконнике друг против друга, прислоняясь спинами к откосам окна, колени у подбородка. Есидор рассказывала Вельскому о двух Николаях, Тина слушала предназначенные не для нее слова, и этого ее лицо было грустным. Эту грусть Чагин воспринял как осуждение. Оправдываться бессмысленно, сказал он. Я только хочу, чтобы между нами не было тайн. Тайна Тины была для нее сейчас гораздо важнее. Она надеялась, что исповедь закончена и кивнула ей с Он взял ее за руку и тихо сказал: "Теперь, когда ты все знаешь, я прошу тебя стать моей женой, Решай, нужен ли тебе такой человек". Молчание Тины Чагин воспринял как отказ. "Спросил: "Значит, нет?" Тина отвела глаза. Да. Чагин прижался к ее руке губами, поцелуй жёг, Тинину руку но она ее не отняла, повторила: "Тина, по ее словам, побаивалась, что все может кончиться плохо. Если бы знала, как плохо боялась бы на всю катушку". Отвечая ей Сидору согласием, она в каком-то смысле передавала ответ Дины, ведь для обеих сестер свадьба была делом решенным. Канце со концов думала она, не неважно, кто сказал да, важно, что да. На следующий день мы ужинали в ресторане. Сестры решили, что о шутке и сидру расскажет Дина, что если даже он немного обидится, дело все равно завершится смехом. Но Чагин не засмеялся, побледнел и молча направился к выходу. Проходя мимо соседнего столика, Полой пиджака смахнул бокал. Этот прощальный звон я слышу до сих пор. Последние дни пересматривал киноленты с тиграми. Я все таки выяснил, что они тогда смотрели. Это был фильм "Пусть он останется с нами". И Сидор мне остался. Его уход был бесповоротным, и, я бы сказал, масштабным. Шагенра расстался не только с Диной, но и с Лян концертом. Так то организация стала называться в середине 70 -х. Я пытался отговорить его от этих шагов, но безуспешным. И Сидор соглашался с тем, что случившаяся всего лишь неудачная шутка, что в ней не было злого умысла и вообще ничего злого и все уже. То, что он сказал Тине в тот вечер, можно произнести только один раз. Так он считал. Я мог бы с Чагиным поспорить, сообщить, например, что все сказанное было им передано Дине близко к тексту. На худой конец, можно было произнести все еще раз улыбка, с тем, конечно, чтобы больше уж не произносить. Такие дома годились для кого угодно, только не для Чагина. То, что для другого человека, обладающего, ну, скажем, чувством юмора, было бы естественно, В глазах Исидора рассыпалась в прах. Чтобы это понять, достаточно было эти глаза увидеть, полные безысходности и печали. Какое уж там чувство юмора. В разговоре с Исидором я подыскивал слово, способное определить его поступок. Понимаешь, это но максимализм. Это не максимализм, ответил Исидор. Да, пожалуй, не максимализм. Мне казалось тогда, что полноценное юродство. Ладно, Дина, но Лян концерт. Здесь не было оскорбленного чувства, и уж точно никаких шуток. Руководство организации вообще не понимало, что происходит. Оно вело беседы с Сидиром, со мной, даже с сестрами Барковскими. Пусть он чугун подумает. Пусть он останется с нами. Почему же Сидир всё-таки ушел? только ли потому, что случившееся стало для него плевком в душу. Сейчас мне кажется, что имело значение не одна лишь обида. Незадолго до встречи с сёстрами Исидор говорил мне, что хотел бы как-то изменить свою жизнь. Таким изменением могла бы стать женитьба, но после истории с шуткой Исидор решил, что это не то, что ему необходимо, и он выбрал другой путь. Допускаю, что концертное существование Чагину поднадоело. Что он интроверт устал от всеобщего внимания, и несмотря на то, что эта работа давала ему много преимуществ, он ею пожертвовал. Из всех доступных профессий Есидор выбрал самую непубличную. Он стал сотрудником архива. Как и в случае с Ленконцертом, место ему подыскал Николай Петрович, не одобрявший ухода недобравший уходы Есидора им гордившийся. Интеллигенция ворчал Николай Петрович метания, понимаешь, поиски. На самом деле Сидор не метался и не искал, как раз наоборот. Он мечтал о месте похожем на кокон, куда мог бы спрятаться и вести уединенную жизнь. Таким местом и оказался архив. По ходатайству Николая Петровича стол Чагину поставили в некотором удалении от других сотрудников. И он мог проводить весь день ни с кем не общаюсь. С трёх сторон над ним нависали полки, четвертая стена, как и в театре, отсутствовала, но зрителей в этом зале не было. Уход из и из из концерта привело к моему уходу. Много лет мы выступали вместе, и без него мне стало одиноко. Некоторое время я еще вел концерты, но большой радости от этого не испытывал. Именно тогда Спицин помог мне устроиться в театр, и самое главное, я женился на Тине. Нельзя сказать, что сестры Барковские ушли из жизни Сидорова навсегда. И он видел их, например, в мой день рождения, но почти не общался. Наша дружба с Чагиным продолжалась еще много лет. Мы потеряли друг друга лишь в конце его жизни, в конце, понятное дело, и моей жизни. На этот счет я не питаю иллюзий. Обычно мы пили кофе в Сайгоне. Выбор принадлежал Чагину. Меня это немного смешило, но виду я не подавал. Во время наших бесед говорил по преимуществу я, так что беседами их можно назвать условно. Сам Чагин произносил что-то редко. Когда я задавал вопросы, он односложно отвечал. Однажды я сказал, что в нашей компании отвечаю за звук, а он за изображение. И Сидор воспринял это всерьез и с готовностью кивнул. Такое разделение труда его устраивало. В Сайгоне нас узнавали, с нами здоровались. Кофе предоставлялся без очереди, это было священное право за всегда. Вам, как всегда, маленький двойной. Да, маленький двойной, как всегда. Эти три слога дорогого стоили, потому что обращены были не просто к всегда, но кแรม до ля Иногда посетители просили Исидора продемонстрировать его дар. Всегда говорили дар. И он в этом не отказывал. Запоминал тексты из книг издательств Посев и Имкапресс, машинописных и даже рукописных копий. Ни одной из советских изданий на моей памяти там предъявлено не было. Как-то мнемонисту поступили две просьбы одновременно. Материалом были «Венера в мехах И свежий номер иммигрантского журнала Континент, Диапазон чтения в Сайгоне был широк. Однажды зимой, это было уже в начале 80 в Сайгон пришел в Вельский. Именно так коротко сказал тогда Исидор, словно ждал его. Пришёл Вельской. «Уйдем?» — спросил я шёпотом. Но Исидор только развел руками. Присутствие Чагина Вельской зарегистрировал еще с порога. Так что бежать было поздно. Да и Сидор не собирался. Вельский целенаправленно шел к нашему столику. Сейчас, когда пишу, это подумал, что он, пожалуй, и в Сайгон пришел целенаправленно. Знал, что здесь можно встретить Чагина. Странно, но эта мысль прежде не приходила мне в голову. Спросил нездоровый свободно. Свободно, Георгий Николаевич, ответил Сидор. Вельский достал пачку Беломора. Зажигал папиросу, прикрыв обеими ладонями, словно от ветра. Напоминаю, возможно, что в тех краях, откуда он вернулся, ветер всегда. «По работе здесь, Вельский выпустил дым в лицо Исидору. "Или так приятно проводите время, мрачный?" Помолчав, Исидор сказал мне: "Принеси кофе, ладно". я понял, что он хочет остаться с Вельским наедине, и не торопясь отправился к стойке на оборачиваясь всякий раз видел их молчащими я принес кофе и поставил его перед вельским тот не глядя на меня кивнул Капля с его кроличьей шапки соскользнула в чашку за спиной вельского стоял человек в такой же потертой ушанке и обмотанном вокруг шеи шарфе в отличие от вельского с безмятежным выражением лица никто не заметил как он подошел. я приезжал к вам Георгий николаевич Тихо сказал Чагин. Очень хотел вас увидеть, знаю. И посылки посылали, и деньги. Вельский внезапно перешел на фальцет. Только я индульгенциями не торгую. Его двойник сокрушенно прижал ладонь к губам. Ими торгуют католики с интеллигенциями то Я не надеялся на прощение, тихо сказал Сидор, и сейчас не надеюсь. А может, думали, что послали сотрудника принести мне кофе, а я возьму и расстаюсь. Сотруднику стало ясно, что здесь достанется всем. Сотрудник почувствовал раздражение. Сеанс с разоблачением? я произнес это тоном конференции. Вельский резко отодвинул чашку, бросил на меня насмешливый взгляд. Цитировать изволите! органы стали образования. Он опять потянулся к чашке и отпил кофе. Что радует? Несомненно, радует. Незнакомец наконец протиснулся к столику. «В мире столько поводов для радости, а вы, я следил за вами, вы печальны. Срадуйтесь. Вельский посмотрел на него без удивления. Отличный совет. А если отличный, пожалуйтесь мне, меня сколькнет на стопочку. Настанет день, когда я буду давать советы бесплатно, но сейчас, excuse мо это не представляется возможным. Получив от меня мелочь, он поклонился и двинулся к стойке говорит, что следил за мной, тихо сказал Вельский. Я сразу понял, что это агент Лубянки. "Подтверждаете?" «Скорее уж, агент Пряжки, допустил я. Вот он возвращается. К его что то изменилось. В нем не было прежней суетливости, и движения обрели плавность. Я Лиру посвятил на раду своему, произнес он со сдержанным достоинством и посмотрел на Вельского. — Главное, радуйтесь. вам радости не хватает. На всем позвольте откланяться. Он поклонился и слегка покачиваясь направился к выходу. Вельский закрыл лицо руками и было неясно, смеется он или плачет. Из-под его ладони пробивались приглушенные, сплющенные слова: "Радости не хватает. Вот оно как. Простите, нервы не к черту. — Георгий Николаевич. И Сидор схватил его за запястье, когда я думаю о своей вине, Вельский выдернул руку «Бросьте, и Сидор. Знаю, что здесь, он похлопал себя по груди, у вас не совсем пусто!» Закашлявшись, прикрыл рот шарфом. Пока был на зоне, надеялся, думал, жизнь как-то изменится, а когда вернулся, такая безнадёжная. Вельский взялся за завязки ушанки и натянул ее до самых бровей. И что теперь делать? Радоваться? Радоваться. неожиданно Вельской положил сидору на плечи руки и прижался головой к его голове постояв так минуту оттолкнулся от него и двинулся к двери когда выходил с улицы ворвался язык стужи он его и слезал.